Глава 43. Жизнь снова вошла в привычную колею. Рабочих рук прибавилось, и это очень радовало. Сашко, уже давно выпрашивающий у меня помощников, получил в свое полное распоряжение бывших разбойников. Парни, они крепкие, в самый раз для такой работы. Я решила присмотреться к Сафрону. И если он оправдает мое доверие, отдать ему пустующую кузницу, сиротливо стоящую на окраине дальнего села. Тамошний кузнец одним из первых покинул пришедшую в упадок деревню, отправившись на поиски лучшей доли. Именно в дальнем, с его пригодными для выпаса скота землями, по моим планам будет содержаться главный скотный двор — табун лошадей, коровы, козы и овцы. А значит, и кузнец там необходим. Так уж сложилось, что озерное, наряду с добычей рыбы, отвечало за несколько небольших полей с трифилием и, благодаря Святославу, за медоносные пасеки. Горшечная пока могла похвастаться только несколькими времянками, которые заняли рабочие. А вот ближняя, в котором прибавилось больше всего рабочих рук, в первую очередь отвечала за поля стахиса. Ребятня собирала по округе все, что могло пойти для растопки печей и обжига кирпича. Девушки и девочки собирали травы для моих чайных сборов, пока взрослые трудились на полях. Старостый деревень во главе с управляющим, Михайлом, Касьяном и нянюшкой — Каждую седмицу собирались вместе, обсуждали дела, отчитывались за проделанную работу, делились своими проблемами. Я каждый раз радовалась, что додумалась поставить старостами деревень сыновей Радимира. Парни прислушивались к мнению отца и не делили свои деревни на свою и чужую. Все по мере сил и возможностей помогали друг другу. Если в чем-то бывала нужда, без лишних разговоров спешили на подмогу. Склады Касьяна постепенно заполнялись припасами а это очень способствовало хорошему настроению нашей кухарки. Мина, наконец, поверила, что мы больше не голодаем и радовала нас вкуснейшими обедами. Дом у нянюшки сверкал чистотой и порядком. Она мастерски командовала горничными и уже поговаривала о садовнике, который бы привел территорию вокруг дома в порядок. Саней все реже бегал за Нессой и Дариной, проводя свое время на заднем дворе, где продолжали тренироваться наши дружинники. Мальчишка так и не расставался со своим игрушечным мечом, мечтая стать великим воином. Парни как-то возмужали после нашей ночной вылазки. Тот, которого придавила лошадью, уже прекрасно себя чувствовал, но лекарь велел ему еще несколько дней поберечься и отстранил от тренировок. А вот остальные, под присмотром Михаила, сейчас разбились на пары и отрабатывали приемы боя для защиты и нападения. И я с ними. Мечи нам заменяли деревянные палки. Не хуже игрушечного меча Сани, который неподалеку сосредоточенно повторял наше движение. Сегодня я стояла в защите. Михайло решил, что мне важнее научиться защищаться, чем нападать. Вот я и защищалась, отбивая удары стоящего напротив парня. Бил он в полную силу, тесняя меня к краю площадки. Как мужчина, дружинник был сильнее меня. Но Михайло учил использовать свои сильные стороны — быстроту и гибкость. Я использовала, уворачиваясь от выпадов и ударов палки. Сделав несколько обманных движений, оказалась за спиной парня. Удар под колено заставил его потерять равновесие и присесть. Послышались аплодисменты и такой знакомый голос. «Каталина, вы удивляете меня снова и снова. Я не верю своим глазам». Резко обернувшись и сдув со лба, прилипшая от пота волосы, увидела Алессандра небрежно облокотившегося плечом о стену дома и смотревшего на меня с задорной улыбкой. За спиной послышалось движение. Не оглядываясь, шевельнула пальцами левой, свободной от оружия руки. Последовавший грохот встретившегося с землей тела и тихое сквозь зубы ругательство подтвердило, что мой трюк удался. Партнер по спаррингу, попытавшийся напасть на меня со спины, упал, поскользнувшись на наколдованной под его ногами ледяной корочке. «Михайло же говорил, что я должна использовать для защиты все свои умения. Вот я и использую». Бровь Александра изумленно вздернулась. А потом он захохотал, хлопая себя ладонями по бедрам. «Каталина, вы просто кладезь сюрпризов! Определенно, с вами никогда не бывает скучно!» Мои губы сами раздвинулись в улыбке. Да и как можно не улыбаться, глядя на этого весело смеющегося мужчину? К тому же я была очень рада его видеть, хотя мы расстались только вчера. «Александра, что вы здесь делаете?» «Доставил вам первую партию дров». «Самолично?» Не удержавшись, подделая его. Александра сделал серьезное лицо, но в его глазах искрились веселые смешинки. «Я очень хотел увидеть вас вновь, Каталина». Он подхватил мою руку и поднес к своим губам. Легкий поцелуй приятным теплом пробежался по телу. «Александра, вы застали меня врасплох!» Я отступила на шаг, оглядывая свою пропыленную, промокшую от пота одежду. Занималась я в импровизированной спортивной форме, пошитой для меня Марусей. И она сейчас выглядела не лучшим образом. Сани! окликнула я крутящегося рядом мальца. «Позови Нессу, пусть принесет мою одежду в баню и скажи о графине Гавриловне, что у нас гости». Мальчонка умчался выполнять мое поручение, а я вновь повернулась к Александра. «Баня? Что это такое?» На его лбу пролегла милая морщинка. Незнакомое слово очень его заинтересовало. «О, вам обязательно нужно будет попробовать». Я попыталась в двух словах объяснить ему устройство русской бани, удивляя его все больше и больше. «Вы можете подождать меня в доме или в беседке в саду. Я быстро», — предложила я Александра. «Я лучше посмотрю на тренировку вашей дружины. С удовольствием сам бы размялся». Несса уже спешила ко мне, сверкая любопытными глазками. «Госпожа Каталина, а кто это?» Не удержалась она, стоило нам только войти в предбанник. «Это наш сосед, барон Александра Березин. Дрова нам привез. Сама лично». И, не удержавшись, весело улыбнулась. «Александра гостил в нашем поместье почти до самого вечера. Сначала мы отправились в ближнее посмотреть, как разгружают подводы с дровами. Отправлять их в горшечное я не стала». Во-первых, у меня там, можно сказать, чуть ли не секретное предприятие по производству кирпича, и выдавать тайну его изготовления я не желала никому. Во-вторых, именно там сейчас находились бывшие разбойники, которые до сих пор вроде как вне закона. Их тоже видеть никому не следует. Именно поэтому решили сделать склад на окраине ближнего, а уж оттуда своими силами развозить дрова туда, где они сейчас нужнее. Как бы ни было приятно мне общество Алессандра, я следила за тем, чтобы он не увидел лишнего. И с папенькой знакомить пока не стала, а то ляпнет еще, что я Амелия, его жена. Вернувшись в дом, свела Алессандра с Ардемиром обсудить последующие поставки дров. Заодно управляющий отдал барону Березину, причитающиеся тому за дрова, деньги, взяв расписку в их получении. Я в это время проверила, как накрывают стол к обеду. За обедом к нам присоединились почти все домашние, которым не терпелось рассмотреть нашего соседа поближе. Нина расстаралась на славу, приготовив запеченного гуся с ранними, слегка кисловатыми яблоками. Румяная молодая картошечка со свежими овощами, жареная белорыбица, крошечная на один укус пирожки с мясом и сыр домашнего производства. А сколько здесь было других, очень аппетитно выглядевших блюд, которые я видела впервые. И все это подано на красивой посуде, которую Мина берегла для торжественных случаев. Все так и просилось в рот. Аромат стоял такой, что первые минуты за столом слышались только позвякивания столовых приборов. И только чуть позже завязался непринужденный разговор. Вскоре мужчины увлеченно беседовали, не забывая развлекать нас с нянюшкой веселыми шутками. Александра отбыл домой вечером, верхом на своем гнедом жеребце, нетерпеливо бьющим копытом в ожидании хозяина. На прощание барон снова поцеловал мне руку, проникновенно заглядывая в глаза. Все в усадьбе были покорены его веселым нравом и непринужденным поведением. Березин, некий часть положением, общался со всеми на равных. Нянюшка, расчесывая перед сном мои волосы, мечтательно выдала. «Каталинушка, голубка моя!» а Вот кого бы тебе в мужья. И лицом пригож, и спеси в нем нет. Добрым мужем будет, не обидит. «Нянюшка», — возмутилась я, — «мне о восстановлении поместья нужно думать, а не о муже».